Глава 23 Знамение «Этой ночью ему спалось плохо. Мучили тяжелые сны». Потому на рассвете Кондрат осторожно вылез из постели, накинул кафтан и, чтобы не беспокоить беременную жену, которая мирно спала, спрятав лицо в пуховой подушке, вышел на балкон своего терема подышать воздухом. На дворе стояла поздняя весна, по утрам еще бывали заморозки. Кондрат взглянул на солнце, неяркое светило едва показалось над линией горизонта и было окружено каким-то мутным ореолом. Увидев его, боярин вздрогнул. Это солнце напомнило ему комету, которую он видел больше года назад, возвращаясь из Чернигова. Та встреча до сих пор не изгладилась у Кондрата из памяти, хоть он и не был слишком суеверным. Пребывание в стольном городе прошло хорошо, можно сказать, удачно. Боярин свел близкое знакомство с князем, а приказчики хорошо поторговали, продали свои товары и купили много новых за удачную цену, наполнив личную казну боярина золотом. Но не успели рязанцы отъехать от Черниговой десяток вёрст, направив стопы свои к дому по лесной дороге, как в небе рядом с солнцем зажглась еще одна яркая звезда с длинным светящимся хвостом, лучи которой вскоре окрасились в алый цвет. Звезда зажглась на востоке, как раз в той стороне, куда они ехали. Случилось это ближе к вечеру. Хорошо различимая звезда висела над горизонтом, росла на глазах и становилось все краснее. Едва бойко обсуждавшие место предстоящей ночевки приказчики, довольные тем, как сложилась жизнь, разглядели на небе звезду с алыми лучами, как повалились коней на землю и начали истово молиться. То же самое произошло с холопами и всеми работными людьми, что находились в обозе. Даже многие ратники, опустившись с коней, присоединились к ним. Обоз встал. «Вы чего так перепугались?» Удивился Кондрат, решив, что в небе просто появился какой-то метеорит, который скоро сгорит и погаснет. «Звезды, что ли, падающие, не видали?» «Так то непростая звезда, Евпатий Львович», — проговорил Захар заплетающимся от волнения языком, «то кровавая звезда, она просто так на небе не появится». «И что с того?» — недопонял Кондрат. «Она несет большие беды». Просветил его Макар, молившийся рядом. «Надо молиться, чтобы они стороной прошли и нас не затронули. Ты, и Евпатий Львович, помолись». «Обязательно помолюсь». «Только что же нам теперь?» Продолжал гнуть свою линию Кондрат, не слезая с коня и глядя на звезду, которая мерцала и наливалась кровью все сильнее. но ночлег не становиться». Он обвел взглядом в одно мгновение замерзший обоз, в котором только ратники оставались в пределе да и то не все. — Не боись, Макар, сгорит скоро твоя звезда и совсем исчезнет. Попытался он пошутить и успокоить приказчиков, поправив шапку. — А с нами ничего не случится. А ну, давайте команду лагерь ставить и ужин стряпать, а то я проголодался уже. — Как же так, Евпатий Львович, — пробормотал Захар, — разве же это можно сейчас? Надо молиться. Послушные в обычное время приказчики в этот вечер долго отказывались выполнять приказы своего боярина, который битый час уговаривал их поставить лагерь. Лишь только когда Евпатий коловрат вынул из ножен свой меч и стал угрожать отсечь голову им обоим и любому, кто ослушается, дело сдвинулось с мертвой точки. Приказчики прекратили молиться и, постоянно оглядываясь на мерцавшую кровавым светом звезду, смогли кое-как разбить лагерь прямо здесь — у лесной дороги. Ехать дальше в этот день никто больше был не в состоянии. Большинство людей, узревших кровавую звезду, находились теперь в оцепенении, и Кондрат решил им дать время до рассвета. Он надеялся, что за это время звезда сгорит и погаснет, оставив лишь неприятные воспоминания. Уже когда костер пылал и мясо было поджарено, к боярину подсел ратиша, не испугавшийся звезды, или хотя бы не подавший вида. Мне один знакомый дружинник из войска Черниговского, бывалый воин, сказывал как-то, проговорил он, откусив кусок мяса и проживав его медленно, что вот такая же точно звезда, почитай, годов 15 назад тоже загорелась в небе. Я ее помню плохо, было ли не было, а вот он видел точно. Глядел при этом ратиша на темное небо, где даже ночью продолжала гореть красная звезда с длинным хвостом, наводя ужас на всех рязанцев. но ну, едва ли нерадостно кивнул Кондрат, призывая свидетелей-приказчиков, угрюмо сидевших у костра, не притрагиваясь к пище. «И что дальше было? Погорело себе и погасло, так ведь?» «Та звезда горела восемнадцать ден над половецкими землями», — поведал историю Ратиша. «То была большая звезда с лучами как бы кровавыми». Это было приближение кометы Галлея к Земле в 1222 году. За год до битвы на Калке Она всходила на небо с вечера после захода солнца И сияла там всю ночь, и так было все восемнадцать дней кряду Ну, поторопил его боярин, уже почуяв подвох в том рассказе И что потом случилось? А потом, спустя известное время, на Русь пришли татары И была битва на Калке Погибли многие воины, и среди них князья русские Та звезда предвещала большое кровопролитие. Оттого ее и прозвали Кровавой. «Ну, ты умеешь успокоить, Ратиша!» Расстроился Кондрат, видя зревшую панику среди своих людей и с неудовольствием понимая, что Ратиша озвучил то, о чем он и сам смутно догадывался. Нашел время истории своей рассказывать про звезды Кровавые, что предвещают кровопролитие. «Он, гляди, что с народом делается!» «А я не боюсь этой звезды!» Пожал плечами бывалый ратник, погладив ножны своего меча. «Чему быть, тому не миновать! Мое дело ратное, мне все одно в бою сгинуть. А от холопов чего ждать?» Вот все бы так размышляли. Поставил боярин ратников пример своим расстроенным приказчикам, слушавшим ратишу во все уши. Жили бы спокойнее. Он велел всем ложиться спать, чтобы выехать пораньше, и пошел спать в свой шатер. В глубине души Кондрат надеялся, что этот метеорит, как он полагал, прогорит и рассеется к утру, прогнав оцепенение с его темных людей. Однако спалось ему плохо. Ночью боярин часто просыпался и выглядывал наружу, но видел лишь яркий свет кровавой звезды, которая только становилась больше с каждым часом. Когда наступил рассвет и взошло солнце, звезду стало видно гораздо хуже, но совсем она не пропала — оставшись сиять на небе вместе с солнцем. Лагеря охватила паника. Даже под угрозой смерти, которую, впрочем, Кондрат не спешил привести в исполнение, приказчики и холопы отказывались ехать дальше. Весь день они провели в молитвах, да так и остались на месте. Лишь на следующий день боярин смог с помощью дружинников, которые спокойнее относились к дурным предзнаменованиям, сдвинуть обоз с места. Рязанцы тронулись в обратный путь, Но кровавая звезда не исчезла ни на второй день, ни на третий. Она светила им днем и ночью почти половину дороги, поселив страх в душах. И неожиданно погасла, лишь когда они достигли верховий оки в местах слияния с речкой Зушей. Добрались до знакомого города Домогощ и заночевали там. Впрочем, ночевка тоже прошла необычно. Жители города эту ночь провели в церкви и вокруг неё Всех небольшая церквушка не вмещала. Молились о том, чтобы предстоящая беда прошла стороной. Многие рязанцы, да и сам бояре, на какое-то время присоединились к молитве. Глядя на охваченных ужасом людей, Кондрат понимал. То же самое творится сейчас по всей Руси, везде, где могли видеть это небесное явление. А когда наутро местные жители и рязанцы вдруг не увидели алых лучей, несущих кровопролитие, то окрестности города огласились радостными криками. Кондрат наконец испустил вздох облегчения. И не он один. Кровавая звезда, сиявшая почти две недели на востоке, погасла. А может, блажь все это, и не будет никакого нашествия? Подумал Кондрат, покачиваясь в седле и недоверчиво посматривая на небо, выглядевшая уже непривычно без этой чертовой звезды. Может, пронесет, и татары пройдут стороной? Но что-то подсказывало ему, что не пройдут. А значит, оставалось встретить свою судьбу и как-то подготовиться к последствиям этой встречи. Пожалуй, он был сейчас единственным, кто знал, чего ожидать, опираясь не только на предзнаменование. Не спится. Теплые нежные руки обвили его сзади, к спине прижалась мягкая женская грудь, а на плечо легла красивая головка с распущенными волосами. Лада неслышно скользнула на балкон, накинув на себя теплый платок. Ее русые волосы, достававшие почти до пят, разметались по плечу боярина. Кондрат ощутил на щеке прикосновение горячих губ и загрустил от нахлынувшей нежности. Как же ему не хотелось сейчас думать о реальной жизни и предстоящих бедах, которые предвещала кровавая звезда. «Когда на рассвете любимая женщина обнимает тебя на балконе», Хочется плюнуть на все это и забыться с ней навсегда. Но какой-то отстраненный холодный голос из глубины души упрямо напоминал, что этого делать нельзя. Не время сейчас любить и предаваться нежностям. Не то сейчас время. И все же сердцу не прикажешь. С Ладой у них все случилось как-то само собой. Незаметно и легко. Сладилось, когда он вернулся из чернигова и повидался пару раз с девицей, что едва успела похоронить отца, Лада еще носила траур. Но при встрече она улыбнулась статному боярину, еще больше распалив огонь в его душе. И Кондрат понял, что любим, воспарив на седьмое небо от счастья, хотя и не услышал ни слова об этом. Но разве тут нужны слова? Боярин так хотел принять участие в судьбе несчастной девушки, что был готов хоть сейчас задарить ее подарками или увезти в другой город на ярмарку, чтобы развеселить, отвлечь от черных мыслей, но это было невозможно. И Кондрат ждал своего часа. Ждал, пока закончатся все обряды, чтобы не обижать ее покойного отца и родню. Ждал, пока Лада вновь сможет выходить в люди. Ждал целый год, ни о ком другом и не помышляя. Хотя немало прелестниц бродило вокруг него, такого знатного и богатого жениха. И, наконец, дождался. Едва вышел законный срок, как он, не теряя более ни дня, заслал сватов и получил согласие. Девица хоть и осталась одна без родителей, но дядя у нее нашлись, однако это не помешало их счастью. Боярину и сотнику, княжескому Евпатию Калаврату, предложившему себя в женихи единственной дочери покойного гостомысла, никто противиться не стал, и по осени они сыграли свадьбу. «Да какую! Вся Рязань гудела!» Этот факт биографии Евпатия Калаврата вымышлен автором. Все совпадения случайны. И сам князь Юрий, что отца Лады давно знал, их благословил. А теперь вот Лада уже ждала первенца. Виденная год назад кровавая звезда никак не сказалась на судьбе боярина. Жизнь Кондрата определенно налаживалась. Он был счастлив и ни о чем другом думать не хотел. Хотя бы сейчас. Но от княжеской службы его никто не освобождал — Нежно обнимаясь с любимой женой на балконе и глядя, как золотые купола церквей все больше разгораются, тронутые просыпавшимся солнцем, он вспомнил о встрече с князем. — Не спится! — кивнул боярин, покрепче обнимая молодую жену. — Скоро уже надо ехать. Князь ждет для разговора. Велел с позаранку к нему явиться. Важный гость у него, кое коего показать мне зачем-то хотел. — Ну, иди. Нехоть отпустила его Лада, чмокнув еще раз влажными губами. «Раз князь звал, не зря же он тебя так к себе приблизил в последнее время. Значит, нужен ты ему. Да к обеду возвращайся!» В этот ранний час в палатах князя Юрия, украшенных не хуже, чем золотые чертоги князя Черниговского, было пусто. И во дворе Кремля тоже никого не было. Кроме суровых ратников из княжеской охраны, лично знавших калаврат и беспрепятственно пропустивших его к рязанскому властителю. «Не наперзвал, похоже», — смекнул сотник, спрыгивая с коня и отдавая поводья конюху. «Что же за гость у него такой, что мне знать надобно? Да и почему именно мне? У него бояр премудрых достатки, один святослав стоит, да воевода Богдан». Однако в палатах князя, кроме самого Юрия и его сына Фёдора, сидевших у длинного стола с явствами, находился только один человек. Восточной наружности, с бородкой и узким разрезом глаз. Он был в зелёном одеянии, расшитом по краям медными бляхами. На груди гостя висел какой-то круглый чеканный амулет на золотой цепи. Это одеяние роднило его по виду с воином, хотя и на купца или чиновника он тоже был похож. Бегло, оценив гостя, Коловрат решил, что тот был явно из далеких земель. Но не боярина Святослава, которому приличествовало быть в таких случаях, ни воеводы Богдана, за столом рядом с князем сейчас не было. «Странно», — подумал Кондрат, входя и кланяясь присутствующим. «Кто бы это мог быть?» Гость князя также слегка поклонился вошедшему, но ничего не сказал. «Садись к столу, Евпатий», — приказал князь. — Ешь, пей, и послушай, что рассказывает мне Ирхан, гость из Волжской Булгарии, о беде, что пришла на их землю. — Вот оно что! — подумал боярин про себя, озадачившись немного. — Вот откуда ветер дует. Говорил же я ему раньше об этом, намекал. Похоже, князь наконец начал верить в мои пророчества. Но вслух ничего не ответил. Кондрат сел за стол напротив гостя восточной наружности и налил себе вина. Поскольку разговор был похожий не для чужих ушей, всех слуг князь отпустил. Отпив глоток терпкой красной влаги, боярин обратился вслух. Ирхан, между тем, продолжил свой рассказ, который начал незадолго до прихода сотника. Говорил Ирхан по-русски вполне сносно, лишь иногда коверкая слова. Похоже, он действительно был на своей родине чиновником с довольно высоким положением, и ему на Руси тоже бывать приходилось. Правда, когда и при каких обстоятельствах, неизвестно. «Моя земля, как ты слышал, князь!» Заговорил Ирхан низким голосом. «Сейчас в огне. Еще зимой пришла к нам беда. Из восточных степей неожиданно появились полчища кочевников и напали на наши города. Сожгли полстраны, прежде чем мы успели опомниться». Ирхан опустил свой взгляд вниз. Похоже, ему было трудно признаваться в этом. «Наша армия сильна и быстрая, князь. Ты знаешь об этом?» «Знаю», — кивнул Юрий и криво усмехнулся, посмотрев на Кондрата. «Приходилось встречаться, и не мне одному, а многим нашим князьям. Мы с булгарами давно уже добрые соседи. То мы их навестим, то они и нас. Последнее время, правда, все больше мы у вас гостили. Да подолгу и с удовольствием». Он замолчал, решив пощадить самолюбие Ирхана, который покраснел от стыда, но проглотил обиду. — Все так, князь, все так. Вы воины, и мы воины, но в этот раз мы не успели собраться с силами. Их никто не ждал посреди зимы. Но они пришли, налетели с востока, как сильный ветер. Кондрат поневоле вспомнил кровавую звезду, что зажглась на востоке в прошлом году, и пророчество Ратиши. Кто это на вас напал так стремительно, что даже такие быстрые воины, как булгары, не успели отбиться?» Поинтересовался Федор, наклонившись вперед. «Мы еще бьемся», — возразил Ирхан, все же обидевшись. «Моя родина еще жива, но умирает. Большая часть воинов убита, остальные тоже скоро погибнут. Я не воин, я лишь чиновник. Дома я лишился всех своих владений и бежал сюда с семьей просить у тебя защиты, князь Юрий. «Ты мне расскажи о них вначале, мил человек», — предложил Юрий, откидываясь назад с яблоком в руке. «А я подумаю». «Кто эти кочевники?» — повторил вопрос Федор. «Половцы?» «Нет». Отмахнулся беглый чиновник из Волжской Булгарии, даже сморщившись от такой мысли. «Половцы не так опасны». «После того, как ваши князья пустил им кровь, половцы присмирели. Вам ли не знат?» — Это татары, которых мы почти пятнадцать лет назад разгромили на Волге, когда они возвращались из похода на половцев, и теперь они пришли мстить. Ирхан так разволновался, что сам подался вперед и вперил взгляд в лицо князя Рязанского. — Тогда они разбили ваши дружины на реке Калки. Помнишь, князь? — Вас было много. Вы помогали половцам и должны это помнить. — Мы на Калку не ходили, — отмахнулся князь Юрий. Ирхан едва ли не рассмеялся в ответ. «Для татар вы все русские, и русские тогда выступили против них, а татары такого не забывают и всегда мстят, пока не уничтожат врага. Сколько бы лет ни прошло, у нас много хороших воинов, но у них много, много больше в этот раз. И знаешь, князь Юрий, что я думаю?» Владитель Рязани промолчал в задумчивости, дав своему гостю высказаться. «Их пришло слишком много для того, чтобы убить только нас, и они не уйдут назад, придав огню Волжскую Булгарию. Сегодня они уничтожили наши земли, а завтра...» Ирхан вдруг обернулся к евпатию и почти крикнул ему в лицо. «А завтра возьмут вашу, и не уйдут, пока не сожгут и не утопят в крови все ваши города за то, что когда-то вы дерзнули выступить против них». — Их привел хан Бату, внук великого Чингисхана. Вот кто пришел на нашу землю. — Не пугай ты меня, Ирхан, пуганный я, — вдруг стал серьезным князь Юрий, распрямившись. — И чего же ты ждешь от меня сейчас? С ханом Бату пришло очень много воинов. И не только конница. Есть даже пешие, чтобы брать города. Собери всех князей русских и напади с дружиной своей на врагов, общих на нашей земле. затараторил беглый чиновник. — Пока они еще не вступили в ваши пределы. Если ваши князья соберутся вместе, вы их победите, иначе... — Твои бы слова до да богу в уши, — подумал Евпатий. Но, глядя на Юрия, который сидел недвижимо, даже прикрыл рот рукой, чтобы не сказать этого вслух. — Мы на калку не ходили, — ответил Юрий, закончив разговор. — Проводили гостя, посидели молча. Кондрат все еще надеялся, что призывная речь беглого чиновника из Волжской Булгарии тронет князя, и он пойдет союзы собирать средь русичей, чтобы татарское войско сообща встретить у своих границ, а то и правда нанести упредительный удар за Волгу, пока они этого не ждут. Но князь рассудил иначе. Юрий решил в Волжскую Булгарию не ходить, чтобы не терять зря своих воинов. и к другим князьям обращаться не стал, чтобы создать союз и общее войско из многих дружин. «Нечего нам за булгар пропадать», — постановил он, — «своих воинов без избытка. Да и не придут татары сюда, мы на калку не ходили. Побьют болгар, может, половцев заодно пощиплют и назад возвернутся. Оттого нам только польза выйдет». Услышав это, Евпати загрустил. Он-то знал, чем это может закончиться. «А если все же дойдут сюда татары?» Попытался он навести князя на мысль о союзе или предупредительном ударе. «В поле выйдем или отсидимся за стенами?» Князь глянул на него, сверкнув глазами так, что едва не испепелил Евпатия. «Сказано, тебе не дойдут, и все тут». Ирхан говорил, больно много их, да еще пешие есть, чтобы города брать. Не унимался упрямо Евпатий, играя с огнем. «В болгарии городов немного, у нас больше». «Думаешь, князь, они зря в такую даль пришли?» «Прав Ирхан. Наша дружина, конечно, хороша. И Богдан воевода знатный, но людей у нас все равно меньше, чем у татар наберется. Поговорить бы с другими князьями, да свою дружину усилить надо б на княже. Воинов набрать новых, пеших и конных, научить их биться в строю, пока время есть». «Вот и учи Евпатий», — разозлился Юрий, топнув ногой. «Давно я хотел на шибку общую посмотреть». «Сегодня же в поле соберу под городом три сотни, твою, Наума и Белояра. Посмотрим, кто из вас победителем выйдет. А воевода Богдан вам тоже противником с четвертой сотней будет». В тот же вечер сошлись на поле под Рязанью четыре сотни конных воинов из дружины княжеской в доспехах с копьями и мечами. Собирались биться крепко, только с уговором, чтоб никого не калечить. Копья тупые взяли для этого, да мечи острые для учебы приспособленные. Но при желании таким можно было противника на тот свет отправить. Кондрат уже не раз, со своей сотней ходившей в недалекие рейды по границам да с князем дань собирать, много времени тратил на обучение и в конном бою уже поднаторел. Случилось ему даже вновь на большую банду разбойников нарваться в дальнем лесу, что хотела собранную дань отнять и порубить всех на куски. Но с фражеской армией он еще не встречался лицом к лицу. Шибки же учебные уже не раз проводились под командой воеводы Богдана, дядьки умелого, но уж больно прямолинейного, по мнению Евпатия. Любому маневру, предпочитавшему лобовой удар, в расчете на силу своих богатырей. Пока что дружина Калаврата лишь единожды в них побеждала, а все остальные разы проигрывала, несмотря на то, что воины были не из последних. Кондратьев винил за то себя. Победителем же выходил почти всегда воевода Богдан, у которого все ратники были как на подбор и воевали слаженно. Но к тому дню, когда случился разговор с князем, Кондрат как раз хотел применить новую тактику, о которой недавно вспомнил. Слабый центр, сильные фланги — растечься лавой и охватить противников кольцо. И еще хотел опробовать ложное отступление, что уже пару раз со своими ратниками отрабатывал. Занимаясь конными шибками со своей сотней, потомок донских казаков вспомнил, что был такой маневр у казачьего войска. А те его переняли, дай бог памяти уж не у самих ли татар. а «Выходит, время для меня не прошло зря», — гоняя своих ратников на учениях, размышлял Кондрат о том, что узнал в прошлой жизни. «Глядишь, скоро случай выпадет вернуть татарам должок через их же военную тактику. Вот хан Бату удивится». В тот день хитроумному Евпатию удалось таки провести умудренного Богдана. Победив в первой шибке сотню наума с помощью мощного лобового удара, Богдан применил против сотни Евпатия тот же маневр. А сам Калаврат вышел победителем из шибки сотни Белояра, хоть и не без труда. Разобрался с его воинами, обычным способом умения хватило, а свой маневр держал в секрете до поры. «Ну, ради родимые, пришло время показать, чему я вас учил!» — крикнул Евпатий, когда на его сотню, выстроенную по новой науке, недалеко от оврага поскакала сотня воеводы Богдана, подняв копья и щиты. «Держим первый удар в центре, а потом отступаем до врага Те, кто по бокам, растекаются и замыкают кольцо, а после разворачиваемся и бьем их, пока не перемелем». Так и вышло. Мощный удар бронированного кулака ратников воеводы Богдана быстро смял центр Евпатия и начал теснить. Те отбивались недолгое время для вида, а потом показали тыл и поскакали к оврагу. «Вперед!» закричал, увидев это обрадованный Богдан, потрясая своей бородой. «Раздавить их! Сбросить во враг!» Он уже праздновал победу, когда его сотня проломив центр и, смешав свои ряды, начала преследовать отступавшего врага. Но неожиданно фланги Евпатия, где была сконцентрирована основная сила, рванулись вперед и замкнули кольцо окружения. Среди ратников воеводы возникла путаница — Кто-то продолжал атаковать и рваться к оврагу, не заметив того, что случилось сзади. Другие поскакали в сторону, чтобы отразить боковую атаку. А третьи вообще развернулись. Именно этого и добивался Евпатий. Оказавшись в окружении, воины Богдана еще сопротивлялись, но были очень скоро уничтожены в учебном бою. Князь Юрий, наблюдавший за ошибками своего шатра на холме, хохотал от души. — Ай да Евпатий, но потешил! — заявил князь, все еще смеясь, когда оба предводителя предстали перед ним. — Ну что, Богдан, объегорил тебя сотник, разбил подчистую, и как ловко! — Повезло ему! — пробасил Богдан, имевший вид побитой собаки. — Ты где такой бой видел? — удивился Юрий, обращаясь к Евпатию. — Я тебя такому не учил. — Аль Степняков сведал! — туманно ответил Кондрат. Они прямой удар никогда не держат, хитрость уберут. — Хитростью, говоришь? — ухмыльнулся князь, которому это военное игрище доставило несказанное удовольствие. — Что ж, такая хитрость в бою не лишняя, к победе ведет. Он смерил взглядом на воеводу и затем снова посмотрел на Евпатия, словно что-то решая для себя. Наконец решил. — Сегодня быть тебе, Евпатий, тысяцким. — Еремей, Наум и Белояр под тобой ходить будут, как и другие сотники, коим прикажу. — произнес Юрий, чеканя слова, и добавил, чуть понизив голос. — Наберешь еще три сотни и научишь всех такому бою. Не ровен час, и правда. — Прости, княже вмешался в разговор обиженный Богдан. — Учить ратников — то моя задача. — А ты учи все остальное войско, как разумеешь, — отрезал Юрий. — А эту тысячу мы по-особенному учить будем. «Надобно нам разное умение применять в бою. Много у тебя опыта есть, а такого нет. Но как бы то ни было, ты, Богдан, воевода. И Евпатий тебе подчиняться будет. Общее дело делаем. Недообитый усобец сейчас. Враг у наших границ уже гуляет». Посмотрел Богдан на князя, а потом из-под лобья на Евпатия зыркнул гневным взглядом, полным обиды. Трудно ему было перенести волю Юрия со смирением. «Будь по-твоему, княже!» — выдавил из себя воевода, наконец, тяжело вздохнув. Весна быстро закончилась, и наступило знойное лето. Про татар было неслышно, жара выдалась такая страшная, что реки быстро превратились в ручейки, а колодцы засохли. Посевы без воды всходили плохо, урожай начал гибнуть, птицы от жары падали замертво на землю. К осени в Рязани выросла цена на хлеб и другие продукты, но до голода, как в Новгороде, не дошло. К счастью, князь Юрий держал в закромах большие запасы на случай осады. Пришлось часть из них пустить на прокорм населения А остальное купцы в соседних волостях закупили, чтобы успокоить разволновавшийся народ. Все это время Евпатия разрывался между ладой, что вот-вот должна была родить, и дружиной, в которую набирал новых воинов по всему княжеству. Но не только конная дружина была на уме у Тысячника Евпатия. Вместе с Богданом он не раз обходил крепостные стены, осматривая укрепления, и мысль об арбалете, виденном у Васьки Волка, не выходила у него из головы. С таким оружием франки очень эффективно обороняли Париж от викингов, и ничто не мешало рязанцам применить его против татар, если они тут появятся. А они появятся. Несколько раз Евпатий порывался рассказать о новом оружии воеводе Богдану, но тот и слышать не хотел, пережевывая свою обиду. «Нечего нам диковинами заниматься, луков проверенных хватит», ответил Богдан последний раз на предложение Евпатия показать заморское оружие. И тогда Калаврат решил поговорить напрямую с Юрием. Тот был падок на всякие новые дела. «А еще лучше — изготовить несколько штук и продемонстрировать в деле». «Лучше один раз увидеть, как говорится». Он уже засобирался в лес к атаману, с которым уже давненько не виделся. Но тут разродилась Лада, и молодой отец позабыл обо всем, на много дней прыгая вокруг люльки с ребенком, подвешенной в горнице. Лада родила ему сына, которого назвали в честь ее покойного отца гостомыслом Евпатий не возражал. Он был счастлив. Ненависть давно покинула его сердце. На службе в Спасском соборе, где ребенка должны были окрестить, собралась вся немногочисленная родня. У Лады только дядя остались, что жили в Промске и Козельске, а у Евпатия вообще никого не было. Зато князь Юрий заехал, одарил подарками. Когда служба уже подходила к концу, земля под собором вдруг заходила ходуном. Утварь церковная повалилась на пол. Евпатий едва успел подхватить младенца и купели, Стекла со звоном вылетели, по стенам поползли змеистые трещины, а люди бросились вон, спасаясь от землетрясения. Землетрясения на Руси были, но не в этот период. Боярин прижал груди новорожденного сына и вместе с Ладой выскочил на улицу. Они отбежали подальше от собора, со стен которого уже отваливалась штукатурка и сыпалась вниз на голову бегущим. Внезапно над городом разнесся печальный звук колокола, заставив замереть посреди улицы Ладу и Евпатия, а также князя Юрия, что выбежал вслед за ними. Странный это был звук. Приглядевшись, они увидели, что по стенам видневшегося вдалеке бориса глебского собора тоже ползут вверх ветвистые трещины. Одна из них, расширяясь на глазах, доползла до колокольной башни. Следующий удар стихии заставил эту златоглавую башню с крестом от колодца и рухнуть вниз вместе с колоколом, придавив насмерть десяток монахов. «Вот и пришла беда», — прошептал князь Юрий, глядя на облако поднявшейся пыли, и перекрестился со вздохом. «За грехи наши!» Оторопелый Евпатий молча смотрел на своего ребенка, который лежал у него на руках недвижимо и даже не кричал, несмотря на всеобщий грохот вокруг. Казалось, он ничуть не испугался. Евпатий прижал сына к себе еще сильнее, а младенец в ответ лишь тихо улыбнулся, уверенный, что отец защитит его от любой беды. Читал Юрий Белик